2 февраля появился приказ бертоло о назначении его заместителем на юге России генерала Донзельма, на которого возлагалось руководство всеми вопросами военной политики и администрации. Указывалось, что в делах политического и административного характера генерал Санников будет подчинен генералу Донзельму, который, однако, не имеет права вмешиваться в подробности предпринимаемых мер, но должен согласовать их с вопросами военного характера. Точно так же Санников всецело подчиняется французскому командованию в отношении применения русских войск. По этому вопросу я телеграфировал генералу Санникову. Первое. Во всех отношениях – военном, политическом, гражданском – вы подчинены мне и только от меня можете получать приказания. Второе. Предлагаю вам всемерно координировать свои действия с французским командованием. Третье. Ввиду численного преобладания союзнических войск русские части Одесского района – только в оперативном отношении подчиняются французскому командованию. Четвертое. Детально взаимоотношения наши будут установлены при свидании моем с генералом Бертело. Через два дня Санников телеграфировал мне о новом распоряжении французов. Сегодня генерал Данзельм по приказанию Бертело предъявил мне в категорической форме требование Формирование бригад «Микст» на следующих основаниях. Первое. Офицеры избираются мною преимущественно из числа местных уроженцев. Второе. Солдаты по вольному найму от 200 до 300 рублей в месяц. Все продовольствие наше. Третье. Форма одежды французского образца без погон. Четвертое. В каждый полк будет назначено небольшое количество французских офицеров и унтеров-инструкторов. Пятое. Эти части в командном отношении доброй армии подчинены не будут. Я ответил. Категорически воспрещаю вам делать эксперименты с русскими войсками по чужой указке. Передайте, что я, главнокомандующий, не допускаю ничего вмешательства в вопросы «Формирование русской армии. Если бы кто-либо позволил себе сделать это, объявите, что исполнившие незаконное распоряжение будут мною преданы суду». Вместе с тем, по всем этим вопросам, кроме телеграфного протеста, я обратился с письмом к генералу Бертело, указывая на те непоправимые и грозные последствия которые повлекут за собой мероприятия, намеченные французским командованием. Решение важнейших вопросов русской жизни представителями иностранной державы, помимо меня и без участия назначенных мною представителей, влечет за собою разрушение идеи единого командования и единства власти. Идея формирования бригад Микст из русских людей с иностранными офицерами и подчиненных исключительно французскому командованию не может быть популярна, так как она идет в разрез с идеей воссоздания русской армии, во имя чего борется лучшее офицерство. Отказ в юго-западном крае от принудительной мобилизации разрушит совершенно «созданную с таким трудом добровольческую армию, перешедшую к принципу обязательной воинской повинности. Из областей, в коих формируются части путем призыва, лица, пожелавшие уклониться от службы, начнут уходить в места, где от этого принципа отказались. Разовьется дезертирство и начнется развал частей». «Гражданская власть должна быть в руках лица, назначенного мною, которая даст все гарантии нормальной жизни союзным войскам и будет координировать свои действия с союзным командованием». Нарушение этих основных принципов ставит на очередь тяжкий и волнующий русское общество вопрос «С чем пришли к нам союзники?» На помощь ли истекающей кровью России или с целью оккупации со всеми проистекающими из нее тягчайшими для нас последствиями?